и черный дым, проверченные огненными спиралями, застилает остров. — Ну вот она, видимо, что-то заметила, — схватила командира за рукав. — Поверните на юго-запад. — Здесь рифы, мадам! — Молчать, не ваше дело. Проходите, имея остров на левом борту. Она побежала к решетчатой башенке гиперболуида.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 Океанские пароходы, перехватывая это радио, спешили уйти подальше от страшного места, где снова обнаружилась Аризона. Гроза морей.